Глава семнадцатая Я тоже не хотел никого видеть. Даже Татьяну. Ну, не свезло. Хотя, конечно, все относительно. В фойе именно она и дежурила. Не худший, кстати, вариант, могли ведь там и Мозеля встретить. А так быстренько повестили ее о том, что очень устали и попросили не беспокоить. На вопрос, выйдем ли к ужину, ответили, что не выйдем. Сам ужин в номер подавать тоже не надо. На удивлённо вопросительный взгляд показали корзину, порывшись в которую, Лерка извлекла три бутылочки и несколько шоколадок. Отдав всё это богатство удивлённой Татьяне, попросила я Аннушку с Глашей угостить. Поднявшись к себе, мы свалили все свёртки с многочисленными покупками на диван. Сначала я хотел попенять сестре за устроенный таким образом беспорядок, но что-то меня остановило, наверное, вся эта катавась и смещанство не только её нахлобучило. Настроение было из разряда «лечь и не вставать». Ещё мне не давала покоя мысль о несостоятельности меня как добытчика. Лерке на выступление принесло ей больше пятисот рублей, а я как дурак радовался вчера двенадцати с копейками. Ну и кто из нас добытчик? Лерка бессильно рухнула в кресло у окна, я сел на стул у стола. Пару минут мы молча смотрели друг на друга, потом Лерка спросила. «Саня, у нас рюмки есть?» Я покорно поднялся поискать в серванте означенные ёмкости. Нет, нету, сказал я после беглого осмотра. Только чашки. Есть чайные, есть кофейные, давай из них. Давай, устало согласилась Лерка. Я достал из корзины графин с наливкой мадам Анжелины и все шоколадки, которые нашёл. Лерка, глядев на хитрую закуску, взрекла: "Знаешь, Саня, а вот чайку бы в прям не помешало, не сухомятку же всё это есть, а ликёры пряниками не закусывают". Я тоже посмотрел на запасы выпечки и подумал, что одного чайника нам точно не хватит. Тут меня не к месту дёрнуло пошутить. «Думаешь, запивать кексики наливкой — это мещанство?» «Саша!» — воскликнул Лерка так, словно у неё страшно болела голова, а тут я такой. «Не сыпь мне соль на сахар. Мне одного этого дяди Коли хватило». «Ну, прости», — виноват улыбнувшись, сказал я. «Ах!» — махнул на меня рукой Лерка. «Что это должно было означать, я не понял, а спрашивать не стал». Вздохнул и пошел Аннушку погуглить на предмет поставок русско-китайского народного пятичасового напитка из трех букв. Спустившись в фойе, я вдруг понял, что решительно не представляю, где ее искать. Поэтому пришлось обратиться за помощью к все той же Татьяне. «Чудной у вашей сестрицы наряд!» – поделилась она со мной со своим впечатлением о Леркином брючном костюме. «Это чтобы верхом на лошади ездить?» «В основном да», – не стал я вдаваться в подробностей. Она кажется очень расстроенной, что-то случилось. Я не знал, что ей сказать. Нет причин плохого настроения на парнице, я не только хорошо знал, но и всецело разделял горечь потери. А вот Татьяна, как объяснить? Когда не знаешь, что говорить, то или правду, или ничего. Я решил сказать правду, но не всю. С Николаем Михайловичем познакомились. Татьяна отнеслась к сообщению серьёзно. Это с которым? спросила она, пристально глядя мне в глаза. Я забыл, как у баттлера настоящая фамилия, вот просто раз и вылетело. А как объяснить? Не говорит же в самом деле про законопослушного гражданина или где он ещё играл? Балеен. А ты тупой бестолковый баран, который гарнизоном командует. Моя собеседница нахмурилась, потом вдруг просветлев лицом воскликнула: "Грубунов". Поняв всё же неуместность радости от разгадки, добавила: "Только это не он командует, а господин Латышев". Да всё одно, махнул рукой я. А что стряслось-то? Проявляя заботу о судьбе постояльцев, поинтересовалась она. Виттель, в чём дел, Татьяна Андреевна? Начал я пытаясь придумать что-нибудь похожее на правду. Все бумаги-то наши у господина Ли, а он как назло уехал. Разве же это беда? Искренне удивился племянник хозяина гостиницы. Вот вернётся Шенко Сиджанович и всё образуется. Её в городе все уважают. Очень хороший человек, и Мак очень сильный, многим людям помог, и нам тоже. А ещё он с господином Оскониным дружит давно уже. И вот она сейчас какую-то тайну, наверное, поделилась, а я даже не понимаю, что мне это даёт. А господин Осконин это кто? Татьяна, наверное, тоже моя неосознанность озадачивает, по крайней мере, я именно так расцениваю её молчание. Она всё-таки сообщает мне то, что в этой школе должен знать даже поступающий. Второй проректор, и ещё он боевую магию преподаёт. А, тогда да. А что, собственно говоря, да? Ладно, тогда вопрос попроще. А Шенка Сержанович, он чем занимается? Татьяна задумалась, сделала странное движение губами и пожав плечами из рекла. Не знаю, Александр Константинович. Он вроде как и в школе бывает, но ничего не преподает. Он и при князе Тихонрауве, и не служит у него. Вроде и на государевой службе не состоит, а его и Латышев слушает, и Горбунов. Да что они его, светлая князь Таймуразов, даром что тайный советник, а и он господина Лиза наставника почитает. Она снова пожала плечами и виновато улыбнулась. «Не знаю я одним словом, да вы у него самого и спросите, он к вам сестрицей сильно благоволит». «Вот так, сильно благоволит, а чем занимается, не сказал». «А вот вы сейчас про князей говорили, а не кто?» Татьяна усмехнулась моему вопросу, как если бы я сказал какую-то глупость. «Хотя, может, так и есть». «Да как же, Александр Константинович, князь Тихонравов градоначальник у нас в Армагорске». почитая уже лет двадцать, как не больше. Ну и Ольге Павловне дедушка по матери. Она сделала паузу, любуясь произведенным эффектом, а может просто давая мне возможность осмыслить услышанное. А этот, который тайный советник, осмыслив насчет Ольгино у деда, спросил я. «Князь-то ему раз?» — приспросила она, и дождавшись от меня слабенького кивка. «Наш челябинский генерал-губернатор». «Ух ты, круто!» Это значит, что если Шен за нашими бумагами к нему поехал, то, может, побудем ещё дворянами. Хотя, ладно, как говорят наши заклятые друзья пиндосы, шампанское от кровати ещё рано. Да, вот наливку уже пора. Что-то я сегодня тоже перенервничал. А всё этот дядя Коля, младший четвертполковник. О, кстати. Татьяна, мы сегодня познакомились с удивительным человеком. Она заинтересованно посмотрел на странного постояльца с далёкой непонятной мифической Австралии. «Ну, с Трофимом мы вчера познакомились, и сегодня?» «Нет, сама не угадаю». И она улыбнулась мне своей таинственной, очаровательной улыбкой. «Кто же он?» «Николай Михайлович Горбунов», — очень членораздельно сообщил я. Татьяна рассмеялась. «Александр Константинович, да вы ведь говорили уже». «Да? Блин, она ведь точно говорила. Вот уж действительно не голова, а помойное ведро, которое ничего не держит. Надо записную книжку завести, а лучше две». «А когда же-то я про него говорил?» прикидываясь, что не помню. «Ну как же?» — смеется она до мной она. «Когда про Валерию Константину рассказывали, почему она такая грустная приехала?» «А-а-а!» — делаю вид, что вспомнил. «Точно, точно! И что с ним?» «С кем?» — сильнейшим образом удивляется Татьяна. «С Гурбуновым», — напоминаю я. «Да помилуйте, это же вы про него мне рассказывать начали». «Да!» -а -а — делаю уж очень смущенное лицо. «Сильно стараться не приходится, потому что и правда неловко». Татьяна Андреевна, после небольшой паузы говорю я, а что с ним случилось? С Николаем Михайловичем? На всякий случай, от меня же теперь чего угодно ждать можно, уточняет она. Да. А что с ним? Насторожно интересуется Татьяна. Ну, он, говорят... Блин, ну как же это спросить? А, ладно. Говорят, что его в чинах сильно понизили. А, это расслабилась Татьяна. был с ним что-то такое. Говорит он, полковником служил в Захребьях и какого-то генерала там до смерти зарубил. Вот его судай сослали. А из-за чего зарубил-то? Как бы между прочим интересуюсь я. Из-за женщин, наверное, предполагает она очевидное. Он мужчина видный. Последнюю фразу она произнесла так, что во мне показалось, будто она к нему благоволит. Обо. Она, походу, Сохен по нему втихаря просто виды не подаёт. Ладно, запомним, на всякий разный, мало ли. Вошин, кстати, появляется Глаша. Никакой дедукции не надо, меня здесь застать она, конечно, не рассчитывала, а совсем даже наоборот. Собиралась что-то важное рассказать Татьяне. Это было отчётливо видно по сменявшим друг друга кадрам на её лице. Глаша, радостно восклицаю я. А можно нам все с тридцатью чайку? Глаша кивает, делает кникс и исчезает. В смысле, быстро уходит, даже убегает. Всего хорошего, говорю я Татьяне и тоже исчезаю. В номере дожидалась, но, судя по флегматичному виду открытой бутылки, так и не дождалась бесстрашная покорительница великанов и отважная путешественница во времени и пространстве Валерия Антуанетта-младшая Константина Малиновская. И кто она еще там? Истеричная принцесса Кернская? Знаешь, бесстрастно произнесла она, глядя на вошедшего меня через призму китайского фарфора. А я тут открыла секрет бессмертия. Налифка мадам Антонина с живой водой? Попытался угадать я. Не-е-е. «Все проще», — она отхлебнула из чашки, поморщилась и продолжила. «Вот когда придет мне пора умирать, я возьму и тебя за смертью отправлю. И все, вуаля, вот она вечная жизнь». «Ты где был, брат Элла?» «А, не-не-не, стой, стой, стой, не говори, я сама угадаю. Ты, наверное, сейчас свою правую руку и левое сердце пытался впарить Татьяне Андреевне? Танечке-Танюше, да?» «Не, никак не стал это комментировать, а сестра, тем не менее, продолжала». «Сашенька, брат, ну порадуй меня, скажи, что она отказала, а?» «Отказала, отказала. Она этого любит». Настоящая фамилия Батлера напрочь выпала из головы. Я пощелкал пальцами, пытаясь простимулировать память. «Этого, блин, ну как же его?» «Трошку! А мы с тобой его так побили, так побили!» Она сама засмеялась в своей шутке. «Да нет, память все никак не отпускала». «Дядю Колю?» — предположила Лерка. «Все равно я здесь больше никого не знаю». «Ашена?» — уличил я ее во лжи. Во, Лерка картины испугавшись, закрыла рот руками. Бедная девочка. Я сел за стол и выругался, пошёл в свою комнату, и повесил там сюртук, а то Лерка опять нудить начнёт. Вернулся за стол, налил себе чашку настойки. Лерка поставила свою, ей тоже налил. Ну ты, вестник смерти, чай сегодня будет? Да, я сказал Глаше. Знаешь, флегматично произнесла она парница по приключениям. А ты оказался прав. Запивать кексики на оливкой — это мещанство. Кстати, а кексиков-то у них как раз и не было, от слова «вашпе». Может, они их здесь не едят? Как ты думаешь? Может, им Коран не разрешает, а? Коран запрещает вино пить и свинину есть. Напомнил ей про основные запреты ислама. Ну, про те, которые про еду. «Да-да-да, точно. Вино и свинина. Да-а-а. А ведь настоящие классические, так сказать, кексы, они же непременно в портвейне замачиваются. И начинка? Сало с беконом? Нет-нет-нет. Такое никак нельзя есть. Никак». Я смотрел на нее и не понимал, что она уже налкалась, что ли? Вроде бы бутылка не так сильно и опустела. Раньше ее так не развозила. Да и наливка не сказать, что уж очень крепкая. Градусов двадцать, ну двадцать пять, даже не тридцать. «Лера-а-а!» — зову ее как будто издалека. «Лера-а-а!» Лира, Лир. Может, тебе уже хватит, а? Она смотрит на меня стеклянными глазами, а потом радостно взвизгивает. "Что, повёлся?" Потом её улыбка гаснет, и совсем уже не весёлым голосом она произносит: "Прикололся я так. Что, не смешно?" "Да уж, соглашаюсь я, голосом человека, над которым прикололись таким вот образом, ах, ха-хочешься". Она откидывает голову назад и говорит куда-то в потолок: "Саня, мне так хреново". Пока я думаю отвечать или нет, Лерк продолжает свои страдания. Но «Ну почему? Почему это с нами происходит? Она возвращает голову в нормальное положение. Ну ты-то ладно, но почему я? Почему это происходит именно со мной? Она смотрит на меня и что самое возмутительное, нагло ждёт от меня ответа. Я возмущён, аж слов подобрать не могу, поэтому произношу те, что с краю. А что это? Ладно, я. Тебя не жалко? Цинично заявляет это чудо. Ты грубый, неотёсанный и бесчувственный, просто чурбан с глазами. Твою сестру, хрупкий нежный цветок, унижают, публично обзывают мещанкой. А ты? Даже брови не повёл, да? Я прям причумел. Это ты-то, хрупкий нежный цветок. Ты сегодня народу завалил в два раза больше, чем я вчера. Цветок она, нежнейший и очень хрупкий. Ага, весь город видел какой-то цветок. Нет, сокрушённо вздыхает она, не весь. Блин, да она чё, издевается? Лир: "До да куда ещё ты? Я вспоминаю сегодняшний шоу. Ты и так там толпищу собрала, не протолкнёшься, мало ей". Ага, голосом чуть не плачущего ребёнка произносит хрупкий цветок. "Слышь ты, гюльчитай, хрупкий горный цветок". "Почему горный?" абсолютно искренне удивляясь, перебивает меня Лирка. "Потому что гюльчитай в переводе означает маленький горный цветок", объясняю я. "Так вот, ты в курсе, что насобирала денег раз в 50 больше, чем я вчера?" «Да нет», — не особенно уверенно возражает она. «Только в сорок, наверное». «А, ну тогда да, тогда, конечно, это всё меняет». Лерка смотрит на меня, и мне кажется, что она вообще не в одном глазу. В смысле, что-то трезвое. «Сань, ты чего, расстроился, что ли?» «Нет, блин, радуюсь. Весь на гордости зашёл. За себя, любимого. Мне и правда как-то не по себе. Вчера я звездой себя чувствовал. А кто я сегодня? Бледная тень своей младшей сестры?» «Да ладно тебе», — пытается утешать меня Лерка. «Смотри, сколько мы сегодня бабла подняли». Лера, не мы, а ты. Поправляю, а самого кошки всю душу в лоскуты задрали. Это же ты сегодня и трошки вломила этого Федота Стрельца, да и с деньгами я бы их не смог так развести. Сань, да ты чё? Яростно протестует Лерка. Да это же всё только благодаря тебе. Если бы ты вчера этому Трофиму, как его Синицын, я киваю, вот. Если бы ты его вчера не побил, мне бы и в голову не пришло, что на этом можно капусты срубить. А про поторговаться это я вообще только потом придумала. И еще, если бы я сразу туда в этом костюмчике пришла, то коммерческий успех, она засмеялась, был бы куда как скромнее. Это почему? Сай, ну ты сам подумай. Во-первых, в платье я и вправду выглядела как хрупкая девушка. Кто бы мог поверить в мою победу? А когда в костюм пришла, народ уже по-другому отреагировал, помнишь? Ну, вроде. Неуверенно промямлил я. Во-вторых, пока я переодевался, капитан ходил за деньгами, разворачивалась интрига. И все больше людей собиралось посмотреть, чем все кончится. «Вот. А чем больше публики, тем выше гонорар. Врубаешься?» До меня потихоньку стало доходить. «В-третьих, многие тебя вчерашню, если не видели сами, то уж слышали о тебе точно. И когда ты прилюдно одобрил мой выход, то мои акции рванули вверх». «Блин, а круто! Вот. А потом ты еще маслица в огонь плеснул мозря, ты трошенько дома не остался. Тут вообще рейтинг стал запредельным». А этот, как его, Гришка-стрелец, он же вообще как слон, там бы и Валуев раз эдак сто подумал бы. И чё, дядю Колю я чисто на слабо взял, а с этим, да всё просто, эффект внезапности. Второй раз с ним так не прокатит. Хотя, тут же у них стиль совсем другой, они таких приёмов не знают, поэтому и ловятся постоянно. Что Гришка, что Трошка. В принципе, всё просто и логично, вот только... Но если бы не про канала, если бы Трошка тебе разочек-то да вмазал, там же под удар попасть, как под электричку. «Как ты меня вчера за это отчитывал, не помнишь?» Тут Лерка просто расхохоталась. «Саня, ты ведь этого Трофимова сегодня тоже не ожидала увидеть, так? Очень удивилась, наверное. А разгадка какая?» «Ну, живая вода?» «Вот. А у Ольги она как раз с собой была. Так что тут вам и скорая, и реанимация». Она встала, подойдя ко мне, обхватила мою голову руками. «Получается, ты, Саня, вчера сильнее рисковал. Я тобой горжусь, братец?» Поцеловала меня в макушку. «Совсем как брата. Наливай». Я разлил наливку по кофейным рюмкам. Мы чокнулись, и Лерка бодро выкрикнув: "За тебя", а прокинула за воротник. Странно, не замечал за ней раньше такой тяги к спиртному, хотя раньше нас с ней в другие миры не закидывало. Помурчившись и закусив каким-то печеньем, Лерка уставилась на меня. "А где мой чай?" "Я тоже выпил, на закуску у меня была припасенная шоколадка". "Прожевав её, я сказал: "Пойду узнаю, гугл в помощь". Наподстал мне сестра Из фояд доносились обрывки женского диалога, но особенно разбираться в её смысле мне было лень. А зря. Спустившись на первый этаж, я увидел поднос с нашим чаем, разлитым в два разновеликих чайника. Глашу, Аннушку, Татьяну и ещё двух незнакомых молодых женщин. Хотя одну я уже видел вчера, но как её зовут, всё равно не знал, так что и она считается незнакомой. И всё-всё рот у ихнюю разогнала. Это всё, что мне удалось расслышать из бурной речи второй незнакомки. Увидев меня, они все сразу смолкли. Первой на моё появление среагировала стоявшая лицом ко мне Татьяна. Глафира, чай-то у тебя уже остыл, наверное. Та быстро обернулась, увидела меня и немало не смутившись произнесла: Так я сейчас мигом подогрею. Она быстренько коснулась ладонями большого чайника. Буквально через секунду из его носика начал подниматься пар. Со словами: "Ну вот", Глаша подхватила поднос и, пробежав мимо меня, направилась к нам в номер. Я поспешил за ней на ходу, пытаясь понять суть фокуса с паром из чайника. Догнав её у входа в наш апартамент, я галантно, дам всё-таки, отворил дверь. Добро здраовечка, выпали она, жующая Лерки, быстро вошла, так же быстро поставила поднос с чайной парой на стол и сразу же удалилась тоже быстро. Ва-фум-вум, пробормонила Лерка с набитым ртом. Чего? переспросил её я и зашёл. Лерка мучительно давясь проглотила то, что она там жевала и повторила: "Заходи, говорю". Но ну, это же не актуально. Почему? удивился я. потому что ты уже зашел», — сказала Лерка и потянулась за чайником. «Ай, блин, горячий!» — взвизгла она и принялась дуть на обожженную руку. «Че стоишь, садись. Или нет? Налей мне чаю, пусть пока остынет». Я достал из серванта чайную чашку, подержал ее в руках и поделился с подельницей изумительной мыслью. «А давай я тебе в блюдце налью и остынет быстрее, опять же, по-мещански». «Ха-ха-ха!» — -ха", передразнила меня Лерка. «Анекдот знаешь?» «Какой?» — спросил я, ставя на стол прихваченный на всякий случай блюдца. «Разговаривают двое», — начала Лерка. «Один другому. Вот ты жлоб. Самый натуральный жлобяра. А тот ему. А ты как будто нет. А этот. Во мне светскости до хрена». Этот анекдот я знал, но все равно улыбнулся, потому что уж очень он к месту пришелся. «Слушай, Лер, а что ты так насчет мещанства убиваешься?» — осведомился я, наливая ей чай все-таки в чашку. Вроде нормально они люди, и Михайлов, и Танжелина, да и остальные тоже. А остальные-то кто да кто? Я решил себе тоже чаю налить, но вставать за второй чайной чашкой не хотелось, и я налил в кофейную. Остатки наливки чаю не помеха, да и в маленькой посуде быстрее остынет. Ну как то, начал я. Да та же Зайцева, вряд ли на дворянка. А Игнат Миронович, а Константин Александрович, хорошие же люди, уважаемые. Ага, ты еще Мозеля забыла Татьяну. Тут я вспомнил, как Глаш его подогревал и рассказал Лерке. Та глубоко мысленно хмыкнула и посмотрела на чайник. Потом она поднесла к нему руки и с лицом заправку экстрасенсы начала читать заклинания. «Властью, данной Мико Шпировским, повелеваю тебе чайник остыть». Потом осторожненько кончиком пальчика проверила результат. «Саня, прикинь, он холодный». Я потрогал. Действительно остыл. Это чё, вот так просто, именем Кошпировского и всё?» Пока я размышлял таким образом, Лерка бодренько вскочила и, достав из серванта еще одну чашку, налила в нее из остывшего чайника. «А-а-а!» – заорала она от хлебнов. «Черт, она горячая!» Сильно обожглась, изображая участливость, спросил я. «Блин!» – морщись от боли, пискнула Лерка. «Он же был холодный!» Я тоже помню, что он был прохладненький такой. Осторожно попробовал из Леркиной чашки. Горячий. Чудеса. Не, магия! «Может, ты заклинание неправильно произнесла?» Стараясь не смеяться вслух, предположил я. «Какое нахрен заклинание? Спятил, что ли?» Лерков продолжает страдать от ожога на языке. «Ну а что ты там хотела именем Жириновского?» «Не Жириновского, а Кашпировского!» Нервно поправила меня заклинательница чайников. «Ну, Кашпировского, так Кашпировского!» Согласился я. «А серьезно, как ты сказала?» «Повелеваю остыть», — хмуро повторила хозяйка волшебного фаянса. Похоже, как-то так она и говорила. Ну, так ведь он и остыл. Что-то тут не вязалось. Вот что-то очень простое. Слушай, Лер, а ты сможешь слово в слово повторить, что ты сказала? Лерка всемогущая задумалась, потом медленно, чтобы не сбиться, произнесла. Властью, данная мне Кашпировским, повелеваю тебе чайник остыть, так? Я задумался. Вроде так. И чё? Уставилась на меня волшебница. А действительно, что мне это дало? Властью, данная мне Кашпировским, попытался проанализировать ситуацию я, — Повелеваю тебе чайник остыть. — И чё? Он же остыл. — Да, мы его трогали, Лерка и я. Блин, а вода горячая. Почему? Почему чайник холодный, а вода в нём горячая? Почему? Почему? — Покачину. — Лера, — крикнул я, синённый догадкой, — а ну-ка, прикажи воде остыть. — Ты чего? — покрутила она пальцем в том месте, где предположительно располагаются регулировочные винты для настройки мозгов. — С катушек слетел. Не — Не-не-не, — запротестовал я. Ты же в прошлый раз чайнику приказала, он и остыл, а про воду разговоры не было. Вот он и остался горячий. Я откинулся на спинку стула с видом человека, решившего тяря ему по анкаре. Кстати, о чём она, я так и не выяснил. Просто в Дзене постоянно встречаюсь, вот и запомнил. Ну, думаешь? после некоторого размышления спросила Лирка. А ты попробуй, снисходительно предложил ей великий я. Она недоверчиво поглядела на меня, я сделал ей приглашающий жест рукой. Она скептически покачала головой, но тем не менее приосанилась и осторожно произнесла: "Власть у данных яшпировским, повелеваю тебе вода остыть". Потом умирительно с воды робко поинтересовалась: "Как думаешь, получилось? Ты-то возьми, и попробуй, если получилось, то не обожжёшься. А если нет?" Опасливо спросил великий волшебница. "Ну давай я попробую раз ты такая трусиха", храบร предложил я. Лирка надулась, но чашку, над которой колдовала, всё-таки мне пододвинула. Я сделал безмятежное лицо и аккуратно поднёс чашку к рту, осторожно попробовал. Я не обжёгся. Как можно обжечься водой, если она ледяная? "Ну как?" с надеждой спросила Лирка. "Да ты сама попробуй", предложил я. "Горячее? Ни на одну секунду". "Это как?" сделала большие глаза чародейка. "Ну, ты и возьми, попробуй, узнаешь. Не обожжёшься ту -то уж точно". Ожидая какого-то подвоха, последовательница экстрасенса-мистификатора медленно и осторожно поднесла чашку к губам. Я не стал дожидаться результата эксперимента, потому что ответ мне был уже известен, и взял свою чашку. «Ай, она холодная! Черт, она холодная!» Мы выкрикнули это почти одновременно. После нескольких секунд ступора я предложил Лерке попробовать чай в ее первой чашке. Результат оказался тот же. Уже зная, чего ожидать, мы проверили воду в уже охлажденном чайнике. И тут вода оказалась предсказуемо холодной. Да. Поражённой внезапно пришедшей мыслью, я резко подорвался и метнулся в ванную. Там я попробовал воду в рукомойнике. Нет, с ней никаких метаморфоз не случилось. Облегчённо выдохнув, я вернулся в зал. Ты чё, не пугай так, глядя на меня встревоженными глазами, выдала Лерка. Чё случилось-то? Да это, махнул рукой я, кое-что проверил. А чё так скоропостижно? Посмотрел, какое вот твоё заклинание дальнобойность. В смысле? Не поняла Лерка. В смысле, остыла вода в умывальнике или нет? И что оказалось? Напряглась подельница. Оказал, что нет, успокоил я её. "Да", произнесла Лерка, "это хорошо. Не хотелось бы холодной водой умываться". "Лер, а я каждое утро именно холодной умываюсь. Сегодня даже сосулька была", попенял ей я. "Ты случайно не знаешь, чьи руки это делала?" Лерку очень удивило с такой претензией, по крайней мере, вид у неё был задачный. "Соня и специально ничего такого не делала", промямлила она. Не хватало еще, сурово заметил я. Мы помолчали. Пить ледяной чай не хотелось, и меня очень, кстати, посетила одна идейка. Лера, ты его обратно подогреть сможешь? Не знаю, честно признался леди Фрис. А ты попробуй, хуже не будет. Хуже? Это типа сейчас у нас тут полная жесть, взвелась добрая фея. Блин, ну что за человек-то она такой? Во всем, во всем какую-нибудь гадость обязательно тыщет. Хуже не будет, если возьмешь и попробуешь, получится или нет. Лерка метнула в меня испипеляющий взгляд, и мне что-то боязно стало. А ну как она и без заклинаний заморозить сумеет? Но понесло. Наваявленный магиней, или как там её поднесла руки к чайнику и приготовилась кладовать. Подожди, остановил я её. Может, лучше с чашкой? Я не смог подобрать слов для продолжения и помахал рукой. Помогло. Поэкспериментировать. Чашку подогреть, скептически поинтересовался она. Да нет, воду в чашке. А-а! А то я уж подумала, поиздевался недавно Лерка и начала колдовать. "Властью данной мне кошперовским повелеваю тебе, вода в чашке", подсказал я замешкавшейся черадейке. "Вода в чашке", повторила она. "Закипеть", снова подсказал я. "Закипеть". Ничего не случилось. "Не выходит", расстроенно констатировала волшебница. "Ну-ка, а да я попробую", оживился я. "На попробы", сказала Лерка и пододвинула мне свою чашку. Хотя, чё это я? Бери свою и кипяти сколько хочешь. Я обречённо вздохнул. Но запал никуда не делся, и через пару секунд я, величественно воздев руки, подумал, чьим именем я буду колдовать. Вспомнился один интересный персонаж из прикольной такой книжки, и я решился. Именем протопорторга Африкана приказываю воде в моей чашке закипеть. Вода немедленно закипела. Охренели мы оба. По одной и той же причине не ожидали. Я ведь всё это в шутку затеял, а тут вон чё. Выходит, что Шен не ошибся. Есть они эти магические способности и у меня, и у Лерки. Эй, крикнул мне Лерка, ты это, сделай уже чё-нибудь, а то у тебя сейчас весь чай выкипит. Блин, точно. Именем протопорторга Африкана приказываю воде в моей чашке остыть. Кипение ослабло, но не прекратилось. Чё за фигня? Именем протопорторга Африкана приказываю воде в моей чашке остыть немедленно. Бурление поубавилось, но продолжалось. Хрена себе, чё за... Лир, слышь это, давай ты попробуй, у тебя же получалось. Чё, слабо? Не упустила случай поглумиться напарнице. Чё-то да. Ладно, милостливо согласилась она. Властью, данной мне Кашпировским, повелеваю тебе чаю в Сашкиной чашке остыть. Чудо! Пол чашки чая, не успевшего выкипить, действительно остыл. Да очень холодного. Я попробовал. В это было невозможно поверить, даже после всех чудес, которые мы видели до сих пор. Ну ладно, Шен, он же маг. Ладно, Дар и Глаш, их наверняка этому учили. Но мы-то, мы, мы ж ни хрена ничего. Хоть теперь уже нет. Да, нет. Лер слэш. Мы же сейчас, мы же сейчас реально колдовали, прикинь, мы с тобой. Лерк не ответила. Она, похоже, даже не слышала, что я только что сказал. Давай ещё что-нибудь попробуем, бодро предложил я. — Что, например? — Лерка не разделяла моего оптимизма. — Ну, замялся я. — Ну, не знаю, что-нибудь. — Слышь ты, факир-самоучка, это прикольно, конечно, но лучше сейчас на ночь глядя и в некоторой степени подпить и вот лучше не сейчас. Понял? — Понял. Понуро согласился я. — Нет, так нет. Мы немного посидели молча. Потом я спросил. — А с чаем что будем делать? Сами подогреем или Глашу позовем? Лерка мрачно посмотрела на меня. — И как ты его подогреешь? — А я... А я уже придумал, как я его подогрею. А именем протопорторга Африкана приказываю чаю в моей чашке стать горячим. Вот он, момент истины. Со всеми возможными предосторожностями пробую чай. Он горячий. Он именно той температуры, какой я и задумал. Получилось. Получилось. Получилось, интересуется Лерка. Ес, а и как же, радостно отвечаю я. Плюс ван ти фу ми ту. Чу-у. Чё-чё, передразнивает меня Лерка, а мне? Чего тебе? Саня, вот кого-кого, а -кого, тебя точно в мещане надо определить. Сам, значит, пьёт, а даме чай даже не предлагает. Правильно, очень по-дворянски. Всегда так и делай. А, ты в этом смысле? И я быстренько наколдовал Лерке горячего чаю. Блин, горячий? Попробовала, сморщилась та. Ну ты это, холодно разбавь. А сразу не мог? Доливая в свою и с другой неподогретой чашки пробурчала дама. Не знаю, пожал плечами, я так получается, а так нет. Ага, факир был пьяный, фокус не удался. Ехидное зрекла Лерка, но чаю добросовест надхлебнула. Я в этот момент жевал какую-то плюшку, так что отвечать не стал. Что молчим? Сказать нечего, развеселилась эта несносная девчонка. Ни не царское это дело на пошлые шутки плебеев отвечать. Ага, в твоём случае отвечавкать, потрицы домороченной. Ну кто в приличном обществе с набитым ртом разговаривает? «Ну да-да, я жлоб, а в тебе светскость, прям пышным цветом цветет. Цветочек ты наш маленький, горный и хрупкий. Одно слово, гюльчитай». Лерка промычала в ответ что-то у коризины, потому что сама успела откусить от какого-то кексика. Пользуясь ее вынужденным молчанием, я решил подколоть ее еще разок. «А знаешь, как гюльчитай на немецкий переводится?» Лерка так удивилась, что даже жевать перестала. «Эдельвейс», — припечатал ее я. «Я». Лерк стаически дожевала кексик и вкратч её поинтересовалась. К фашистам причислить хочешь? Не, к бургерам. К кому? А это к бургерам. Вот. Значит, к бургерам, зловещно произнесла поедательница кексиков и других аппетитных плюшек. А знаешь, кто не такие? Конечно, радостно заявил я это немецкий народный мещанин. А быватели это, обиженно выкрикнула Лерка и отвернулась. В молчании я съел ещё одну плюшку, кстати, очень вкусную. Не зря нас дядя Коля именно туда и привёл. Потом вспомнил, что на один очень важный вопрос Лерка мне так и не ответила. Лерс, слышь? Я подождал, когда она повернётся ко мне. Ноль эмоций. Лера, та же реакция. Валерий Антонетовна. Тишина. Валерий Пал, чистёрчекалов. Ну что те, полный мне навести голсом, это звалось на парень с приключениям. Сделавшись насколько это возможно серьёзным, я спросил: «Лер, а за что ты так мещан ненавидишь?» Ответом мне был пристальный, не мигающий взгляд. «Не, ну правда, что они тебе такого сделали, что ты их так не любишь?» «Да не люблю я их, просто...» — она замолчала. «Просто что?» — подбодрил я ее. «Понимаешь?» — глядя куда-то в сторону, начала Лерка. «Родители мне с детства внушали, что очень важно не впасть в мещанство...» Она немного помолчала. «Мещанство — это жизнь без высоких устремлений, такая серая, бесцветная жизнь». Ну нет, тебе как бы кажется, что ты живёшь и с целью, и со смыслом, только, только мечты все такие приземлённые, ну там айфон новый или машину. А чё плохого-то, удивился я. Саня, а для чего тебе новый айфон? Спросила Лерка, но ну не просто, а с какой-то подковыркой, что ли. Ну как зачем, круто, я сказал, что думал. Вот, Саша, вот, круто. Не для того, чтобы его возможности с какой-то созидательной целью использовать, а потому что круто. И чё? Вот сейчас реально не понял. Сань, а на карате-то для чего пошёл? Как для чего? Сейчас я понимал ещё меньше. Дай угадаю, чтобы стать крутым парнем, да? Ну да, а чё не так-то? И до какого уровня ты собирался вырасти? Ну как до какого? До какого выйдет? То есть никакой конкретной цели у тебя не было, так? А какая тут может быть цель? Я никак не мог понять, куда она клонит. Ну, ты мог поставить себе цель, получить чёрный пояс или даже какой-нибудь дан. Да даже второе, и то это цель, понимаешь? Победить на чемпионате каком-нибудь? Да и не победить, а занять какое-то место, ну хотя бы восьмое. Восьмое? Изумился я. И это высокая цель, да? И это Саша тоже может быть целью. Восьмое место? Очень смешно. Что хорошего в восьмом месте? Саша, а что, разве занять восьмое место, да даже и десятое на чемпионате мира это ниже твоего достоинства? Не, ну ты скажи, что уже же какой уровень? Кто меня туда пустит? Ха, ты пытался выяснить. А на что? Спятела? «Где я и где чемпионат мира?» «Ты чё?» — говорю. «Это вообще на секундочку не мой уровень». «Да? А где твой?» «Вопрос с подвохом, потому что, блин». «Не знаю, честно признаюсь я, но тут же, чтобы она не радовалась». «А где твой?» «Мой?» «Да, твой. Где он? Где заканчиваются твои высокие устремления?» «А я, Саша, хотела стать обладательницей первого Дана и была, знаешь ли, в одном шаге от своей цели. Спрашивать, что помешало, было глупо, поэтому я и спросил. И всё? В карате? Да. А чё так мало? Чё не восьмое место? Ну, двадцатое хотя бы, а? В этом виде спорта я поставил себе целью первый данный. И всё. Чётко выговаривая слова, произнесла Лерка. Понял? Да где уж мне? Мы люди тёмные. Коньяк мадам Клико даже и в телевизоре-то не видали. Мы всё больше водку из самовара. Саня, вдова Клико — это шампанское, а не коньяк. А, ну это же всё меняет. Зря ты так хороший вино, одно из лучших. Кстати, здесь его, наверное, ещё нет. Мне вдруг стало смешно. Лер, а ты из-за него так расстроилась или что, чёрный пояс теперь не получишь? Лерка в ответ юрничать не стала, а двинула спич. Нет, Саш, я не из-за этого. Просто получилось, что я всю жизнь старалась не стать мещанкой, в том смысле, что волочить приземлённое обывательское существование. А что получилось? Меня будут называть мещанкой не просто так, а на законодательном уровне, понимаешь? Жить без цели, без возможности роста. Вот это и убивает. Тут я вспомнил одну свою недавнюю ассоциацию. Это вроде как прапорщики и офицеры, да? Лерка мою легурию не поняла. Пришлось тоже речь завернуть. Ну вот смотри, офицеры они имеют возможность роста по службе. Звания, должности, даже генералами могут стать. Тут я сам устыдился своих слов. Конечно, могут, ведь генералы как раз из офицеров и получаются. А прапорщики нет. Не могут они никуда вырасти. Поэтому в офицеры идут люди с высоким, как ты говоришь, устремлениями, а в прапорщике люди попроще, без амбиции, так? Я тебя правильно понял? «Ну, что-то такое, да», — покачав головой, ответила Лерка. «Есть один нюанс». «Какой?» «Видишь, Лера, если прапорщик закончит высшее образование с военной кафедрой, то становится офицером». «Да, только не закончит, а получит», — поправила меня Лерка. «В общем-то, правильно, поправила, я и сам хотел так сказать, просто оговорился». «И еще». Снова над чем-то недоволен. Высшее образование он получит только если сам захочет, то есть если поставит цель. А без цели не получит. Тут она права, но стоп. То есть если проводить такую аналогию, то получается, что сейчас мы два прапора. Лер, слушай, ведь Батлер сегодня сказал, что дворянство, кажется, выслужить можно так? Какой батлер? Удивился Лерка. Ну этот, как его, дядя Коля. А, Горбунов? Да. А почему батлер? Ну он на него похож. На кого? Джерард Батлер, законопослушный гражданин. Ну, какой гражданин? Но ну, фильм такой, Законопослушный гражданин называется. Скривив губы, Лерк поматал головой. Что не смотрела? Нет. А этот, Боги Египта? Боги Египта смотрела. Ну, ты, он там главного паха у бога играл, вспомнила? Лерк задумалась, потом её лицо просветлело. Сэтта? Ну, не помню, наверное, да. Правда, похож. А я всё думал, кого он мне напоминает. Значит, Батлер. Ага, Джерард Батлер. Так и чё? Фильмография закончилась. К делу. Ну вот, он говорил, что дворянство не просто так дают, а за службу. Так вот, если взять и поставить себе цель и заслужить дворянство, то получится. Тут я замешкался, но Лерка и так поняла. Тогда, Саша, получается, что мы больше не мещане, и добавила. Но это, если получится, наливай.